Глава четвертая Наконец я поставил финальную точку в своем романе, решил, что дальнейшие переделки его только портят. Стал обращаться к литературным агентам, которые обещали мне найти издателя. Но удача мне не улыбалась. Я получал от издательств только отказы. Неужели мой роман так плох? Эта мысль причиняла мне нестерпимую боль. Банки мне по-прежнему отказывали в судах, приходили штрафы за несвоевременную оплату, на кредитных карточках постоянно росли долги. Я был вынужден подрабатывать таксистом. Незаметно для себя самого я стал пить. Днем я шел в дом престарелых к маме, а вечером, если не работал в такси, в дешевый паб неподалеку от дома. Играл там с местными ханегами в бильярд и пил виски. Я проклинал себя за то, что когда-то захотел стать писателем и издать книгу. Больше не заходил в кафе-магазина «Барнс энд Нобл», где когда-то сидел за столиком в компании писателей. Однажды я бродил по городу и случайно очутился на Юнион Сквер. Был поздний вечер. Моросил дождь. Я проходил мимо здания клиники, где когда-то работал психотерапевтом. И вдруг решил, что мне нужно прекратить это безумие. Забуду о своем романе, который все равно никогда не издадут. Я должен заниматься тем, что знаю и умею, на что у меня ушли годы учебы и практики. Начну зарабатывать деньги в клинике, рассчитаюсь с долгами, вернусь в семью, вернусь к себе. Иначе я или окончательно сопьюсь, или... Покончу с собой. Я стал работать психотерапевтом на старом месте. Вернулся к жене и сыну. Как ни странно, наши отношения с женой стали гораздо лучше, чем были прежде. Испытания пошли на пользу нам обоим.